Священная дорога соединяла в античной Греции Афины с Элевсином, где весной и осенью совершались элевсинские мистерии, связанные с культом богинь-плодородия Деметры и дочери ее Персифоны, похищаемой осенью подземным богом Аидом Плутоном в Плутоново ущелье и опускаемой им весной на землю. Отсюда его прозвище Евбулей ⁇ благоволящий. Иак ⁇ одно из имен Бога Диониса. По возвращении 25-летний путешественник получил должность в гимназии своего родного города. Иными словами, в той самой школе, которая дала ему первые зачатки знаний. Я преподавал там в младших классах латынь, греческий, а также историю но уже в 1914 году перешел в Баварское школьное ведомство и обосновался в Фрейзинге, ставшем с тех пор моим постоянным местом жительства. Обосновался в качестве учителя гимназии и доцента Богословской академии, чтобы в продолжение двух десятилетий с удовлетворением трудиться на поприще истории и филологии. Несмотря на свой юный возраст... Едва определившись на должность в Кайзерс-Ашерне, я женился. Любовь к порядку и желание честно по-хорошему начать самостоятельную жизнь подвигли меня на этот шаг. Елена, урожденная Ольфаген, моя дорогая жена, которая и сейчас обо мне печется, была дочерью моего старшего коллеги по должности, и по факультету из Цвикау в Саксонском королевстве, и, не боясь вызвать усмешку читателя, я признаюсь, что имя милой, свеженькой девушки Елена это любезное мне звукосочетание сыграло не последнюю роль в моем выборе. Елена. Трудно устоять перед освещенной преданием прелестью этого имени. Даже если внешность той, что зовется Еленой, лишь по-бюргерски скромно отвечает его высоким запросам. Да и то лишь на краткий срок, покуда не поблекло ее юное цветение. Нашу дочь, давно уже вышедшую замуж за отличного человека, прокуриста в регенсбургском филиале Баварского кредитного банка, мы тоже назвали Еленой. Кроме нее, моя дорогая жена подарила мне еще двух сыновей, так что я, как то и подобает смертному, познал радости и горести отцовства, впрочем, не слишком бурные. Должен признаться, что в моих детях не было ничего из ряда вон выходящего. Ни в какое сравнение с чудно красивым мальчиком Непумуком Шнейдевейном, племянником Адриана, и у тех и его последних лет, Они, конечно, идти не могли. Я первый готов это утверждать. В настоящее время оба моих сына, один на гражданском поприще, другой в вооруженных силах империи, служат своему фюреру. И так как мое критическое отношение к власти мужчим в моем отечестве создало вокруг меня своего рода пустоту, то и связь обоих молодых людей с отчим домом заметно ослабело. Глава третья Лаверкюны были родом искусных ремесленников и зажиточных земледельцев, процветавшим в шмаль округе, да еще в саксонской провинции на берегах Заале. Прямые предки Адриана на протяжении многих поколений владели хутором Бюхель в приходе, Обервейлер, неподалеку от железнодорожной станции Вейсенфельс, всего в сорока пяти минутах езды от Кайзер Сашерна, от которой дальше приходилось добираться уже на лошадях. Хозяева такого хутора, как Бюхель, с его пятьюдесятью моргинами пахтной земли, лугами, лесными угодьями и поместительным деревянным домом на каменном фундаменте по справедливости считались богатеями. Вместе с авинами и скотным двором усадьба образовывала четырехугольник, в середине которого, никогда мне ее не забыть, росла могучая старая липа. В июне месяце вся покрывавшаяся пахучими цветами и как кольцом окруженная зеленой скамейкой Прекрасное это дерево, Мешало движению подвод во дворе, и я слышал, будто каждый старший сын в молодые годы упрашивал отца срубить его, но лишь затем, чтобы позднее в качестве хозяина его же защищать от злокозненных умыслов наследника. Как часто, должно быть, играл и потом засыпал в тени старой липы маленький Адриан, второй сын Ионатана и Эльзбеты Леверкюн родившаяся в 1855 году в одной из верхних комнат Бюхельского дома, в пору, когда только-только зацвели деревья. Брат Георг, теперь без сомнения хозяин хутора, был на пять лет старше его. Сестра Урсель появилась на свет через такой же промежуток времени после Адриана. В Кайзер Сашерне у Леверкюнов был обширный круг друзей и знакомых, к которому принадлежали и мои родители. Более того, между нашими семьями издавна существовали наисердечнейшие отношения, и в теплое время года мы все нередко проводили воскресные дни на хуторе, где фрау Леверкюн закармливала нас, горожан, чудесной деревенской снедью. На славу пропеченным хлебом с необыкновенно вкусным маслом, золотистым сотовым медом, душистой клубникой со сливками, кислым молоком из синих кувшинов, посыпанным сахаром и черными сухарными крошками. Когда Адриан, или Адри, как его называли домашние, был еще совсем маленьким мальчиком, хозяином хутора считался его дед, Хотя всем уже давно заправляло младшее поколение, и участие старика в хозяйстве сводилось лишь к тому, что он, впрочем, всегда почтительно выслушиваемый, шамкая беззубом ртом, пускался за ужином в пространные деловые рассуждения. Образы Адрианова деда и бабки, скончавшихся почти одновременно, стерлись в моей памяти зато тем яснее стоят перед моими глазами образы Ионатана и Эльзбеты Ливеркюн. Речь здесь идет, конечно, не о застывших образах. За мои школьные и студенческие годы они под неустанным, хотя как будто и незаметным воздействием времени из молодых и сильных превратились в пожилых и утомленных людей. Ионатан Ливеркюн был немец, в лучшем смысле слова, тип, который ныне едва ли встретишь в наших городах и уж подавно не встретишь среди тех, кто во всем мире с таким удручающим буйством представляют наш народ. Черты его, прочно сохраненные сельской жизнью, казалось, были вычканены в далеком прошлом и в наши дни перешли из времен предшествовавших тридцатилетней войне. Так думалось мне, когда я, подрастая, смотрел на него глазами понемногу научившимися видеть. Пепельные, всегда спутанные, не по моде длинные волосы Ионатана Ливеркюна не спадали на затылок и на выпуклый лоб с проступающими жилками на висках, возле маленьких красивой формы ушей переходили в кудрявую окладистую бороду белокурые завитки которые плотно покрывали скулы, подбородок и углубление под нижней губой. Эта губа сильно и как-то округло выпячивалась из-под свисающих усов, и на ней играла улыбка, приятно сочетаясь с чуть робким и каким-то углубленным взглядом голубых глаз. Линия носа у него была тонкая и красиво изогнутая. На щеках, скорее худощавых, там, где их не скрывала борода, голубели небольшие впадины. Жилистую его шею редко стеснял воротничок, ионатан не любил общепринятой городской одежды. Да она и не шла к нему, особенно к его рукам, к сильной, загорелой, сухой и немного веснущатой руке, которую он сжимал на балдашник трости, когда мирские дела вынуждали его Отправляться в деревню. Подымки усталости, подергивавшие его взгляд, По нежной прозрачности висков, Опытный врач сразу бы определил, Что Иоаннатан Леверкюн подвержен мигреням. Так это и было на самом деле. Впрочем, мигрень случалась с ним редко, Не чаще одного раза в месяц, Разве что на несколько часов, Да и то она не нарушала обычного распорядка его трудового дня. Он любил курить трубку, недлинную фарфоровую трубку с крышечкой, и ее своеобразный крепкий запах, куда более приятный, чем застоявшийся дым сигар или папирос, насквозь пропитывал воздух в нижних комнатах Ливеркюновского дома. И также любил на ночь выпить кружку Мерзебургского пива.